Глава 49. На пробковой доске в кабинете Хантера и Гарси теперь были приколоты две группы фотографий, разделенные белой чертой маркера. Слева был вид католической церкви Семи Святых, и жестокая картина обезглавленного священника, а справа — усадьба в Малибу и садистское зрелище тела, оставленного обугливаться перед огромным камином. Когда оно было обнаружено, капитан Блейк потребовала, чтобы отныне команда собиралась ежедневно в 9 утра. Хантер и Гарсия явились в кабинет на десять минут раньше. Отчет криминалистов с места гибели Аманды Рейли сообщил, что они нашли смазанные отпечатки в одной из комнат наверху. Кроме того, нашли помещение с домашними принадлежностями и пылесос, которым явно недавно пользовались. Полный отчет из лаборатории должен был появиться через пару дней. Пока в их распоряжении была основная информация об Аманде Рейли — Родилась и выросла в Лос-Анджелесе, ушла из школы до окончания ее и с тех пор занималась бизнесом в области недвижимости. Ее мать умерла семь лет назад. Отец толком никогда не присутствовал в ее жизни. У него были проблемы с алкоголем и азартными играми. Где он обитал, было неизвестно. Аманда была разведена. Бывший муж управлял своим рестораном в Сан-Диего. Он жил там вот уже шесть лет и работал всю неделю, включая уикенд. Алиби подтверждено. Кроме того, у Аманды Рейли были серьезные финансовые трудности. Дела у ее агентства шли не очень хорошо. Дом в Малибу принадлежал инвестору на рынке акций, миллионеру Дану Тайлеру. Ровно в девять часов в комнату вошла капитан Блейк, держа экземпляр Лос-Анджелес Таймс. «Вы это видели?» — спросила она у Хантра. «Обычно я не читаю газет. Они плохо на меня действуют. Что ж, значит, это определит, какой вас ждет день». Она спокойно положила газету ему на стол, чтобы он увидел заголовок на первой полосе. Хантер скользнул по газете взглядом, не читая ее. Гарсия встал и подошел к столу Хантера, заинтересовавшись газетой. Экзекутор снова наносит удар. «Новая жертва обуглена до смерти серийным убийцей-садистом, полиция Лос-Анджелеса озадачена». Хантер прочел заголовок, после чего быстро глянул на имя репортера, Клэр Андерсон. «Я должен был бы догадаться». Поскольку Хантер не сделал даже попытки прочесть статью, Гарсия быстро стащил газету со стола. Мой вопрос вот в чем, раздраженно сказала она. Черт возьми, как они догадались связать эти два убийства? У нее есть контакты в полиции. И, наверное, в морге, сдержанно ответил Хантер. У нее? обеспокоенно нахмурилась капитан. У Клэр, репортера, которая написала эту статью. Капитан Блейк вопросительно уставилась на Хантера. «По выражению вашего лица я догадываюсь, что вы знаете ее». Мы встречались. Капитан задержала взгляд на Хантере еще на несколько секунд, но он оставался невозмутим. Никто иной в отделе, кроме нас троих, не знает, что эти два случая связаны. Она стала мерить шагами комнату. «Если никто из вас ничего и не рассказывал, отсюда объяснение не могло выйти». Доктор Уинстон гарантировал мне, что только он и три очень ответственных криминалиста знают об этой связи. Он уверен, что с его стороны не могло быть утечки. «Вот что здесь говорится», — прервал Гарсия, читая газету. «Следствие ведет детектив особого отдела по расследованию убийств Роберт Хантер. Хотя он отказывается от комментариев, нет никаких сомнений, что об убийство поставили полицию в тупик. Экзекутор...» Он сделал паузу и поднял глаза на Хантера. «Приятное имячко. Кто, черт возьми, придумал его?» Хантер равнодушно пожал плечами. Гарсия продолжал читать. «Теперь экзекутор бродит по улицам нашего города, и, похоже, у полиции снова нет настоящего направления, в котором вести поиски. Нет подозреваемых, и, как мы понимаем, следов тоже. Выражая общее мнение, репортер искренне надеется, что детектив Хантер доберется до экзекутора быстрее, чем он это сделал с распинателем. Вот сука!» выдохнул Хантер. Все это не очень беспокоит меня. Пока», — сказала капитан, не отрывая глаз от Хантера. «Меня не волнует, что этому репортеру как-то удалось связать оба дела воедино. Но мы должны любой ценой скрыть от прессы тот факт, что жертвы были пронумерованы. Если пресса как-то узнает это, мы пропали. Нам придется иметь дело с паникой, которая распространится по всему городу. Не говоря уже о давлении и с требованием найти две первые жертвы». «Пресса, по всей видимости, ничего не знает о них», — сказал Хантер, помахивая газетой. «В противном случае вынесли бы в заголовки». «Мы должны приложить все силы, чтобы все так и оставалось», — подчеркнула капитан. «Я хочу, чтобы расследование велось в совершенно закрытом режиме, чтобы никто не имел доступа ни в это помещение, ни к материалам расследования до того, как вы первым делом сообщите мне. Это понятно?»